И странником отправит не так уж плохо. Будешь идти, идти, куда глаза глядят, только зачем и ради чего знать не будешь. Но если тебя лишат пути, вот это тяжкое наказание, лучше умереть, чем жить беспутным. Что это значит? Удел блуждающей кометы. Петр Григорьевич, несмотря на выпитую медовуху, проворно вскочил и бросился к окну. — Ну вот, кого-то еще несет. На улице послышался гул машины. Пчеловод набросил длиннополый дождевик и вышел из дома. Русинов же, едва передвигаясь, подобрался к боковому окну, так как парализованные медовухой ноги не слушались. — Возле черного роскошного БМВ стояла женщина, последняя любовь Ивана Сергеевича, постельная разведка шведской стороны фирмы «Валькирия». Глава третья. Полковник Арчеладзе не любил своего шефа, как, впрочем, и всех предыдущих, какой бы службой и каким делом не занимался. По стечению обстоятельств а точнее по роковому совпадению, все вышестоящие начальники оказывались выдвиженцами из партийных структур, если говорить о прошлом. В настоящем же новый шеф оказался опять совершенным непрофессионалом, бывшим начальником пожарной охраны Кремля, но идейно подготовленным и доказавшим свою преданность посткоммунистическому режиму. Про себя Арчиладзе называл их комиссарами и болезненно переживал, если получал незаслуженную выволочку или не мог убедить по вопросам, понятным любому специалисту. Его раздражали и высокомерность, и суетливость очередного комиссара. Он ненавидел их голоса, манеру одеваться, запах одеколона и даже мебель в кабинете. Все оскорбляло его профессиональные качества, опыт и самолюбие. Арчеладзе спасался от встреч с непосредственным шефом лишь из-за того, что имел почти полную самостоятельность работы своего отдела. Однако при этом все-таки случались моменты, когда избежать контакта с комиссаром становилось невозможно. Изучив результаты экспертизы партийного значка со свастикой, он немедленно запросил из архивов все касаемое исчезнувшей партийной кассы гитлеровской Германии, а также информацию и материалы по розыску Мартина Бормана. Аналитики и архивисты отдела за несколько дней перелопатили имеющиеся сведения и ничего занятного не обнаружили. Розыск золота НСДАП, по сути, прекратился в начале 50-х, после свержения Берии. Какое-то время им занимался институт кладоискателей, затем о пропавшей кассе словно забыли, причем так прочно, что у аналитиков возникло подозрение в умышленности этого действия. В какой-то степени... Пессимизм можно было понять, ибо все материалы указывали на то, что золото из Германии вывезли либо в Южную Америку, либо в Южную Африку, где активность советской агентуры во времена Холодной войны была ориентирована на политические проблемы. Одним словом, требовалось немедленно провести консультации по всем этим вопросам с коллегами из ЦРУ и Интеллиджент Сервис, но таким образом, чтобы не привлечь внимание к золоту Кумпартии. Организовать подобные встречи можно было лишь через своего шефа, и Арчи Ладзе, сердце, отправился к нему на поклон. Разумеется, он должен был обосновать необходимость таких консультаций, поскольку дело было связано с зарубежными поездками и, самое главное, с большими валютными расходами. Коллеги из дружественных разведок никакой информации бесплатно не выдавали. А произвести товарообмен было не на что. Обменных секретов в России почти уже не оставалось. У Арчеладзе складывалась двойная задача — обмануть сначала комиссара, не раскрывая перед ним находки партийного значка, после чего попытаться переиграть коллег. Последнее время, выгадывая свои интересы, они всюду лезли, если не вдоль, то во всяком случае требовали полной информации о проводимой совместной операции. Главный пожарный комиссар выдержал его в приемные положенные 20 минут. И когда впустил в свой кабинет, Арчеладзе был уже слегка раздражен. Шефу было 44 года, однако выглядел он гораздо моложе. Мудрено было износиться в кремлевских стенах, где уж лет пятьдесят не возгоралось ни одного пожара, если не считать политических. Но при этом комиссар тонко чувствовал, когда от подчиненного уже идет дым и тактику избирал соответствующую. Арчеладзе заготовил и документально оформил версию, по которой значка «зямщицы» как бы не существовало. Однако были показания двух классных ювелиров, к которым обращались незнакомые им иностранцы с просьбами установить подлинность и оценить девять золотых значков НСДАП. Короче, Арчеладзе тем самым давал понять шефу, что на черном рынке золота появились вещи, составляющие партийную кассу Бормана.